Далеко наши, спросил Фёдор. А недалеко, вот тут, вёрст за пяток будет. Справа за рекой у Зенем стоят киргизские аулы. Казаков отсюда выбили огнём. Видно через реку, как бродят там взад и вперёд дозорные два красноармейца. Они засматривают в лощины, проверяют загрудыми камней кизяка. Не жевалился ли где раненый товарищ? Всё ближе, звучнее гудит батарея, ближе, отчетливее рвутся снаряды. Вот уж и цепи чернеют вдали. Какие же пять тут вёрст, почитай, и двух-то не было. Долга видно показалось мужичку дорога под артиллерийским огнём. Подъехал Фёдор ко второй цепи и тут увидел Чапаева. С ним шёл командир полка, они о чём-то серьёзно, спокойно говорили. Посылал? Не воротился, отвечал на ранний вопрос комполка. А ещё послать, рубанул Чайпаев. Ещё посылал одинаково? Опять послать, настаивал Чайпаев. Командир полка на минутку замолчал. Учапаева в гневем загоралось сердце. Тронулись веки, хищно блеснули в ресницах глаза, насторожились как зверь в чаще. "Оттуда были?" резко спросил Чепаев. "И оттуда нет. Давно, больше часу". Чепаев крепко схлопнул брови, но ничего не сказал и дальше разговор вести не стал. Федор понял. Речь шла о связи. С одним полком связь была отличная, с другим — нет ничего. Потом уж только выяснилось, что бойцы усомнились в своем командире, он бывший царский офицер. Они решили вдруг, что офицер ведет их под расстрел, и не пошли, надолго задержались. Все галдели, да выясняли, пробузили самое горячее время — Фёдор шёл рядом с Чепаевым, лошадей вели на поводку. Тут же неслышный ощутился Попов, и вдали тёткин Илья рядом с тёткиным Чеков. Когда они тут появились, Фёдор не знал. За суматохой, когда и стало вки выехал с Чепаевым вдвоём, он не приметил, остались ли хлопцы в халупе, ускакали ли раньше они в ночи после песен. До первой цепи было с полверсты. Решили ехать туда. Но вдруг сорвался резкий ветер, нежданный, внезапный, как это часто бывает в степи, полетели хлопья рыхлого, раскисшего снега, густо залепляли лицо, не давали идти вперёд. Наступление остановили. Но пурга крутила недолго, через полчаса цепи снова были в движении, Клычков с Чапаевым разъехались по флангам, теперь они были уж в первой цепи. Показался хутор овчинников. — Здесь, полагаю, засели казаки, — сказал Чапаев, указывая за реку. — Надо быть, драка будет у хутора. На этот раз Чапаев ошибся. Гонимые казаки и не вздумали цепляться в хуторишке. Они постреляли только для острастки и дали тёку, не оказав сопротивления. Подходили к Сламихинской. До станицы оставалось полторы-две версты. Здесь гладкая широкая равнина, сюда из станицы бить особо удобно и легко, а казаки молчат. Почему они молчат? Это зловещее молчание страшнее всякой стрельбы. Не идёт ли там хитрое приготовление? Не готовятся ли за поддня? Схватывались лишь на том берегу у зеня, а здесь тихо. Фёдор ехал впереди цепи, покуривал и бравировал своим молодечеством. Вот мол я храбрец какой, смотрите! Еду верхом перед цепью и не боюсь, что снимет казацкая пуля. Это выхлёстывало в нем ребячье бахвальство. Но в те минуты и оно, может, было необходимо. Во-первых, подымался авторитет комиссара, а потом и цепь этот задор ободрял бесспорно. Когда едет конный перед цепью, она чувствует себя весело и бодро, Об этом знает любой боец, ходивший в цепи. Но, возможно, эта лихость, конечно, только перед боем. Когда открылся огонь и начались перебежки, тут долго не нагорцуешь. Чапаев носился стремглавый. Он был озабочен установкой связи между полками, хлопотал о подвозе снарядов, справлялся про обозы. Федор проехал из конца в конец, Вратился к правому флангу, слез с коня и сам пошёл в цепи, держа коня на поводку. Батарея сосредоточила огонь. Станица, как раньше, молчала. И пока она молчала, шёл Фёдор спокойный, пошучивая, немножко позируя своей простотой и мнимой привычностью к таким делам. Он разыгрывал чуть ли не старого ветерана, закоптелого в пороховом дыму. Но ведь это же было лишь его первое боевое крещение. Что с гражданской шляпой спрашивать? Вы лучше посмотрите, что стало с ветераном через пять минут. Подпустив сажений на триста, казаки ударили орудийным огнем. За артиллерией с окраинных мельниц и... Резнули пулемёты. Фёдор сразу растерялся, но и виду не дал, как внутри что-то вдруг перевернулось, опустилось, охладило, будто поили жаркие внутренности мятными студёными каплями. Он некоторое время ещё продолжал идти, как шёл до сих пор, но вот немного отделился, чуть приотстал, пошёл сзади и спрятался за лошадь. Фепс залегла, поднималась в мгновенье, мчалась в перебежку и вновь зарегала, высверлив наскоро в снегу небольшие ямки, свесив туда головы, как неживые. Так, прячась за лошадь, и он перебежал раза два, а там вскочил в седло и поскакал куда, он сам того не знал, но прочь от боя скакать не хотел, только отсюда из этого места уйти уйти куда-то в другое где может быть не так пронзающе свистят пули где нет такой близкой страшной опасности он поскакал вдоль цепи но теперь уже не переднею а сзади помчался за чем-то на крайний левый фланг Выражение лица у него в тот миг было самое серьёзное и деловое. Вы бы, встретившись, и не подумали, что парень мчится с перепугу. Вы подумали бы непременно, что он везёт какое-то очень-очень важное сообщение или скачет в трудное место к срочному делу. На пути встретился попов. Этот ехал на правый фланг. Зачем? Да, может быть, за тем же, за чем и Федор скакал на левый. Впрочем, кто его знает, в бою никак не разберешь, за делом ли вывернулся человек, а ли страх отшиб ему разум. И вот он тычется, бестолку обалделый в поисках спасения. Столкнулись, приостановились, сдерживая коней, заторопились вопросами. Есть ли патроны? Хватит ли снарядов? Где Чапаев? Как его найти? Вопросы были для увода глаз. Пока они кружились на месте, из станицы заметили и решили, что эти два всадника никак не рядовые, а кто-нибудь из верховного начальства. Тогда наладили скорострелку и обложили всадников в круг снарядами, всё ближе, ближе, ближе. Один упал в сожжениях, может, в 25, другой в 15, третий того ближе, ясно было. Станица берёт на прицел. Снаряды ложились кольцом, кольцо сжималось, смыкалось в огненных звеньях. Надо скакать, шепнул торопливо и слышно Попов. Хлопнул близко новый снаряд. Фёдор ничего попову не ответил, дал вдруг шпоры коню и помчался в тыл прочь от цепей. Попов за ним, но обернулся, отстал, пропал в сторону правого фланга. Федор доскакал до бугра, за бугром лежало с десяток возчиков. Лег он с ними сам и следил, как рвутся снаряды в том самом месте, где за две минуты толокся с Поповым. Коня привязал к ближней повозке. Лежал и вслушивался в звенящий, в гудящий вой несшихся снарядов, и лишь только вой этот близился... Фёдор пластом в миг прилипал к обмёрзшему снежному скату и так ничком лежал, недвижный. Потом медленно, опасливо поднял голову и страдая следил, не гудит ли где мимо и близко новый, долго ли пролежал он здесь, кто же знает? Да, именно здесь он верно и был бы убит шальным снарядом. извечившим троих крестьян, что теперь с ним лежали на снегу. Но ещё прежде того Фёдор поднялся, вскочил снова в седло и задумался на миг: куда же теперь? Словно на выручку с левого фланга подскакал ретиво молодой красноармеец и задохшимся шёпотом пробормотал торопливо, не обращаясь ни к кому: "Где пулемёты? Где тут пулемёты?" Какие пулеметы? Нам пулеметы надо. С левого фланга казаки лавой идут. Федор сразу решил, что этот вояка такой же, как он, но взглянул в ту сторону, куда указывал кавалерист, и увидел вдруг, и с холодом в груди, несущуюся невдалеке черную массу. Волосы шевельнулись на голове. — Сейчас из обоза пришлю! — крикнул он. хлестнув коня и помчался в обоз. Прискакал туда и не знал, что сказать. Обозники посматривали хитро и косо, пересмеивались. Чуяли, видно, зачем приехал молодец. А может, и показалось это Федору. И не до него, может, было мужикам. Смеялись и шутили они, чтобы прошли и ушли скорее эти долгие и страшные часы, когда стой вот тут и жди, неведомо как долго, стой и жди. С места не трогай до да приказу, а кругом сверкают и воют, ищут снаряды жертву, шальные снаряды летают далеко, они угодят и в самый обоз. Это только в смех говорят, будто в обоз трусов сплавляют служить. А ты сам послужи, тогда узнаешь, какое это трусиное гнездо обоз. Хорошо солдату в цепи. Там у каждого винтовка, там груди идут сотни и сотни разом, там у сотен этих свои впереди пулеметы, там пулеметчикам орудия брешут в подмогу. В цепи что? Там есть и кого толкнуться, кому пришиться, кругом подмога в цепи. А ты оглянься на обоз. Двести вазов, двести мужиков, а на двести на всех — 11 винтовок, винтовок 11, а патронов и вовсе мало. Пулемётом в запасе стоит, да и тот чинить требует. К тому же, на 200-1,5 сотни стрелять не умеют, а те, что умеют, колеки и до да слабомочные, другому и винтовку в плечо не взять, только и дело может делать, что вожжами на кобылке перебирать. Вот тебе и обоз. Оказак обозы любит. Чего ж его не взять пустыми руками? И как налетела сотня, кто ж оборонит, на кого припереться, откуда подмога? Скачут казаки межвазами, сквозь прорубают головы обозникам. Одиннадцать винтовок, и те молчат, вышибли разом казаки с рук. Вот тебе и обоз, вот тебе и трусиное гнездо. Абозники под таким страхом стоят, что страху этого и в цепи не бывает. Так что зря и обидно говорят, будто в обозах трусы, а трусам везде страшно. Абозный страх куда будет пострашнее того, что треплет бойца в цепи. Горело на воре шапка, закатало замучило Клычкова, стыдобушка, не мог он с мужиками в смех, в разговор вступить. А уехать тоже. Куда теперь? Так и болтался непрекаенным среди бозов часа полтора, спрашивал, прикуривать, справлялся про фураж, про колёсную мазь, про хлеб, про консервы, про деревню дальние, мол, а ле ближние, и всё это не удавалось, не получалось. Слова были пустые, глупые и никому не нужные. казалось, что обозники гнушались разговором клычковским, уходили прочь от него небрежно и оскорбительно, как ядовитые черви медленно и копотно проползали минуты, они истерзали, изъязвили, изрешетили всёдроу сердце, будто мстили за трусость, за позор. Орудие рёвом крыли окрестность, шарахался по полю гул Будто метался в стороны, и смертно ревел гигантский зверь, загнанный в круг. В стоне, в свисти, в реве шли веселее цепи, ободренные огнем. В черной шапке с красным околышем, в черной бурке, будто демоновы крылья, летевшие по ветру, из конца в конец носился Чапаев. И все видели, как здесь и там появлялась вдруг и быстро исчезала его худенькая фигурка, впаянная в казацкое седло. Он на лету отдавал приказания, сообщал необходимое, задавал вопросы и командиры, так хорошо знавшие своего чапая, кратко быстро сообщали нужные сведения, ни слова лишнего, ни мгновения задержки. Все полеNATO целый бросал на скаку чапаев, целый кричал ему кто-то из цепей: «Сколько повозок снарядных? Шесть! Где командир?» «На левом!» — он мчался на левый фланг. Цепи кидались стремительным бегом, в тот же миг срывались с цепей казачьи пулеметы, цепи падали ниц, впивались в снежную коросту, лежали замертво, ждали новую команду. По зади цепей носился Чапаев, кратко-быстрый, властно давал приказания, ловил ответы. Вот он круто свернул коня, мчит к командиру батареи. Бить по мельницам. Все пулемёты с мельниц скосить. Станицу не трогать, пока не скажу. И быстро повернув, ускакал обратно к цепям. Чаще, крепче излей заговорили о рутье. Станица нервно торопилась остановить бегущие перебежками цепи. Мельницы взвыли и вдруг разорвались, как лаем с сухим колючим треском. Были спущены все пулеметы в раз, обе стороны крепили огонь. Но с каждой минутой ближе и ближе красноармейцы, все точнее падают, рвутся снаряды. Дух мрет от мысли, что смерть так близка, что близок враг, что надо смять его, у него на плечах ворваться в станицу. Возбуждённый, с горящими глазами, мечется Чапаев из конца в конец, шлёт гонцов, то к пулемётам, то к снарядам, то к командиру полка, то снова скачет сам и видит бойцы, как мелькает повсюду его худенькая фигурка. Вот подлетел кавалерист, что-то быстро-быстро ему сказал: "Где?" "На левом фланге!" вскинулся Чапаев. "На левом? Много?" «Так точно! Пулеметы на месте!» «Все в порядке! Послали за подмогой, и он скачет туда, на левый фланг, где грозно сдвинулась опасность!» «Казаки несутся лавой! Уж близко видно скачущих коней!» Подлетел Чапай к командиру батальона. «Не с места! Все в цепи! Залпом! Огонь!» «Так точно!» и он пронесся по рядам припавших в землю бойцов. — Не робей, не робей, ребята, не вставать, подпустить, и огонь по команде, всем на месте, огонь по команде! Крепкое слово так нужно бойцам в эти последние роковые мгновения. Они спокойны, они слышат, они видят, что Чапаев с ними, и верят, что не будет беды. Как только лава домчалась на выстрел, ударил залп, за ним другой. Кинулась нервная пулеметная дрожь. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та, играли бессменно пулеметы. Ах, ах, ах, ах, вторили четкие, резкие, дружные залпы. Лава сбилась, перепуталась, замерла на мгновение. Ах, ах, срывались сухие залпы. Еще миг, и лава не движется. Ещё миг и кони мордами повёрнуты вспять, казакам чатцо обратно, а им в догонку: тра-та-та! Ах, ах! Тра-та-та! Ах, ах! Сбита атака. Уже бойцы от земли поднимают белые головы, у иных на лицах неостывших и тревожных чуть играет пуганая улыбка. Цепи идут под самой станицей, чаще, чаще, чаще перебежки. Пулемётный казацкий огонь тонким визгом шарахает по цепи. И лишь она вскочит. Цепи бьют казацкие залпы, их покрывает мелкая волнующая рябь пулемётной суеты. Уже бойцы забежали за первые мельницы, кучками спрятались где за буграми, где у забора, всё глубже, глубже, глубже в станицу. И вдруг взорвалось неожиданное Творящие. Ура! Ура! Ура! Цеп передёрнулась, дрогнула. Винтовки, схваченные на перевес, это прывистый, лёгкий скачую неслись в последнюю атаку. Больше не слышно казацких пулемётов, изрублены на месте пулемётчики, по станице шумны волны красноармейцев, где-то далеко-далеко мелькают последние всадники. Красная армия вступила в станицу Сламихинскую. Жалкий и смущённый выезжал Фёдор Клычков из своего позорного приюта. Вехала пять к цепям, не знал, что там делается. Но слышное ему было, как полба всё тише, тише, а теперь и вовсе встало. Верно наши вошли в станицу, подумал он. А впрочем, может быть, и иное. Наши были окружены, побились, побились и сдались. Может быть, сейчас уж казаки справляют кровавое похмелье, а через 10 минут прискачут сюда за обозами и вместе с обозом возьмут его комиссара. О, позор! Позорище позор! Как ему стыдно было сознавать, что в первом бою не хватило духу, что так вот покошачий перетрусил, не оправдал перед собою своих же собственных надежд и ожиданий. А где же мужество, смелость, героизм, о которых так много думал, пока был далеко от цепей, от боя, от снарядов и пуль? Совершенно уничтоженный сознанием своего преступления — Он чуть рысел в направлении к тому месту, откуда так позорно бежал два часа назад. Проехал и бугорок, на котором лежал с возницами. Там совсем близко увидел огромную яму от снаряда и кровь на снегу. Что за кровь? Чья она? Тогда еще не знал, как ударил сюда снаряд и загубил троих его недавних собеседников. За бугорком ровная долина. Здесь и шла наша цепь. Так где же она теперь? В станице? А может быть, на том берегу у Зеня? Может быть, туда загнали её казаки, через станицу или сквозь прогнали? Он терялся в догадках, в предположениях. В это время рыссию подъехал садник. Этот, видимо, тоже искал пулемёты. Он молотил что-то вздорное и бессвязно. Фёдор посмотрел ему в лицо и понял, что оба они больны одной болезнью. «Наш — Наш-то где? — спросил небрежно тот, подъезжая вплотную. — А вот сам ищу, — брезгливо ответил Федор и застыдился. Они друг друга поняли до самого позорного днища. — Может, в станице уж они? — дело назевая и с притворной безмятежностью спросил незнакомец. — Может быть, — согласился Федор. — Ну так что же? Едем, что ли? Куда? — Да. Станица-то? А как там казаки? Едва ли. Верно вошли. А впрочем? То и дело-то. Попадешь в лапы — не помилуют. В этом роде предлагали друг другу несколько раз. Столько же раз один другого отговаривали, предостерегали, указывали на необходимость как-нибудь из подваль узнать осторожно, кто занимает теперь станицу. За разговором всё плыли, плыли вперёд, не заметили, что были всего в полуверсте, что с мельниц их давно и отлично видать, что деться всё равно никуда нельзя, и даже в случае преследования едва ли имеется смысл удирать, пулемёты с мельниц достанут вас след. Так ехали и дрожали от неизвестности, дрожали и ехали дальше. Совсем неподалёку от крайних халуп увидели мальчугана годов 10. Малецей, малец. Вошла тут Красная армия, а ли нет? Вошла, прозвенел мальчишка весело. А вы откуда приехали? Беги, беги, мальчуган, гуляй. Про военные дела рассказывать нельзя, уризонил оттеческий Фёдор, его боловливое и неуместное любопытство Спутник лишь только услышал, что опасности нет, куда-то нечаянный миг пропал. Квычков спокойный, но всё такой же приниженный и смущённый въезжал теперь в станицу, занятую красными полками. Он всё успокаивал себя мыслью, что со всеми новичками верно тоже бывает в первом бою, что он себя оправдает потом, что во втором, в третьем бою он будет уж не тот. И не ошибся Фёдор. Через год за одну из славнейших операций он награждён был орденом Красного Знамени. Первый бой для него был суровым, значительным уроком. Того, что случилось под Сломихинской, никогда больше не случалось с ним за годы гражданской войны. А бывали ведь положения во много раз посложнее и потруднее Сломихинского боя. Он выработал в себе то, что хотел — смелость, внешнее спокойствие, самообладание, способность схватывать обстановку и быстро разбираться в ней. Но это пришло не сразу». Надо было сначала пройти, видимо, для всех неизбежный путь от очевидной растерянности и трусости до того состояния, которое отмечают как достойное. Распрашивая встречных, где остановился штаб, Клычков отметил, что все отвечали как-то наспех, словно нехотя, куда-то торопясь. Вся станица была в движении, до чрезвычайности была оживлена и возбуждена. Казаков выбили, угнали и теперь еще продолжали их где-то гнать те части, которым поручено было преследование. Значит, причины и возбуждение не в этом, не в военной опасности, не в боевых приготовлениях. Но в чем же? Он подъехал незаметно к штабу, к огромному дому купца Карпова. Здесь в сборе были все — Чапаев, его ребята, Ёжиков. особенно запомнился Фёдору Ёжиков. Он, видимо, понял, в чём дело и встретил Гуляку чуть сдержанной улыбкой. Тылы подтягивали товарищ Клычков. А глаза золотистые и смеются, смеются, у дьявола насмехаются. Да. Позадержался там, неловко пробурчал Фёдор и обратился к Чепаеву. Армии известили? Сейчас вот собираемся. Из Уральска вести добрые. Там двинули вперёд, дорогу к Колбищинску чистят. То-то бы дело. А нам тут как? Относительно сахарный-то. Спросил и смутился. Слова показались излишней болтовнёй, как и сам себя оказался он здесь почти что лишним. Они все тут шли, сражались, жизнью рисковали, а я, извольте-ка, через два часа пожаловал. Угрызения совести шерстили сердце, полымянной мукой кидались в лицо.